Эпиграф. Не считай уходящие дни, Все свершится в положенный срок, Ты смерть, как сестру, полюби, Ведь она твоей жизни итог, И, устав от мирской суеты, Тихо день догорит за спиною, На пороге оставив цветы, Молча дверь затвори за собою. Белал Лайпанов, карачаевский поэт, 1988 год. Конец эпиграфа. Посвящение автора. памяти Оленьки, любимой моей сестры, безвременно покинувшей этот мир, посвящаю. Часть первая. Дети. 1964 год. Глава 1 Озорной солнечный луч пробился сквозь узорную занавеску к лицу спящей девочки. Татьяна открыла глаза и первым делом подумала о том, что бабушка уже наверняка вытащила из печки крынки с топлёным молоком. а это значит, что сейчас молоко остывает золотистыми корочками пенок. Татьяна посмотрела наверх, туда, где на лежанке возле печи спал Мишка. Судя по сладкому похрапыванию, брат, который был главным конкурентом в борьбе за общие пенки, досматривал свои сны. — Ага, — обрадовалась Таня, — опять я первая, опять все пенки мои. У печки, гремя ухватами чугунками, суетилась бабушка Настя, На столе возле самого окна в крынках остывало топлёное молоко. Соскользнув с высокой деревянной кровати босиком в длинной ночной сорочке с распущенными волосами, Таня тихонько прокралась, скрываясь за спиной бабушки, пальчиком ловко сняла с молока румяную сливочную пенку. — Баушк! — обиженно забасил проснувшийся вдруг Мишка. — Танька опять пенки ворует Вот озорница! — посетовала та. — Оставь Мишке немножко! — — Меньше спать надо, Соня за Соня! — крикнула Танька, увидев, что бабушка потянулась к полотенцу. — Да ты хоть переоденься, да причешися, не то люди смеяться будут! — попыталась остановить ее бабушка, но Танька уже выбежала из горницы, громко хлопнув дверью. Она торопилась к зарослям малины, буйно разросшейся в перемешку с крапивой прямо под окном. Накануне вечером, перед тем, как заснуть, Таня долго смотрела в темное небо, ожидая финиста ясного сокола. Если он прилетал к Марьюшке, то почему бы ему не прилететь и к ней, Тане? Она давно уже разложила на подоконнике мягкий бабушкин полушалок, чтобы финист ясный сокол знал. Никаких сестер-злодеек у нее нет, и ножами его здесь не поранят. И сейчас она спешила посмотреть, не проспала ли она своего героя, и не оставил он для нее на малиновом кусте золотое перо. Увы, никакого пера, ни золотого, ни куриного, девочка не обнаружила. Одна лишь крапива хищно напряглась в ожидании жертв. Первая стала Танька, потому что подлый Мишка, подкравшись сзади, безжалостно толкнул ее прямо в середину зарослей. От Танькиного рева зашел с илаем пес Шарик, а Мишка громко расхохотался. Свою радость он сдемонстрировал до тех пор, пока не увидел, что на помощь Таньке бежит ее «хажер» в кавычках Андрюшка. высокий, плечистый. Он был на год младше Мишки, но физически превосходил его. В деревне они были первыми друзьями, но если дело касалось Таньки, то Андрей мог и в морду дать. Мишка решил не рисковать и быстренько определился в помощнике к бабушке. Тем временем Андрей вытащил ревущую Таньку из кустарника и начал сдирать с нее колючки. Танька, вспомнив, наконец, что на ней всего лишь одна ночная сорочка, почему-то назвала его нахалом. Это я нахал? Ты орёшь по утрам, как резаная. Я тебя спасаю. Я же ещё и виноват, — опешил Андрей. А я, между прочим, тебя об этом не просила. Тоже мне спасатель нашёлся. И вообще, иди отсюда, это мой огород. — Ну ладно, Тань, ну чего ты? — начал уговаривать вздорную девчушку Андрюшка, готовый стерпеть от неё любую несправедливость. — Ну хочешь, Мишке в морду дам? Это ведь он тебя в крапиву толкнул. Только попробуй тронь моего брата. Получишь у меня знаешь что? — Упрямо встряхнув головой, она откинула назад золотистые волосы, подняв свой миниатюрный кулачок, стукнула Андрея по плечу. Выше, даже встав на мысочке, дотянуться не могла, и, развернувшись, гордо направилась к дому. — Ну и дура! — крикнул вслед Андрюха. — Сам такой! — не промолчала Танька. — В свои 10 лет она твердо знала, что с мужчинами надо вести себя именно так, даже если они старше тебя на целых пять лет.